9. В Кенторе Залзан Ковол купил места для трупы на речном судне, идущем в Немою и Пилиплок. Они должны были спуститься по реке недалеко, до небольшого города Вирф, ворот на территорию Метаморфов. Валентин сожалел, что вынужден сойти с судна в Вирфе, когда он легко мог за 10 или 15 реалов проплыть весь путь до Пилиплока и сесть на корабль до острова Снов. В конце концов, главным и немедленным местом его назначения была не резервация изменяющих форму, а остров Леди, где он, может быть, найдет подтверждение мучившим его видением. Но пока это не могло осуществиться. Нельзя спорить с судьбой, подумал Валентин. Те далекие вещи двигались с осознанной скоростью, но какой-то окончательной, хотя и не всегда понятной цели. Он не был больше веселым и простодушным праздношатающимся пидрудой. И хотя он не вполне сознавал, кем он был и кем становится, у него было ясное чувство внутреннего перехода. Границы падали и не возникали вновь. Он видел себя актером в какой-то большой и запутанной драме, завершающие сцены которой оттесняли ее далеко в пространстве и времени. Речное судно было гротескным и фантастическим сооружением, хотя и не лишенным некоторой красоты. Океанские корабли вроде тех, что были в порту Пидруда, были крепкими и изящными потому что они должны были проходить тысячи миль между гаванями. Речное же судно для недолгого путешествия было приземистым и широким, больше напоминавшим плавучую платформу, чем корабль. Как бы компенсируя его неэлегантность, строители украсили его громадным парящим мостиком, увенчанным тремя носовыми фигурами, раскрашенными красным и зеленым, огромным центральным двором, вроде деревянной площади, со статуями, павильонами и горными помещениями. А на корме была надстройка в несколько этажей, где жили пассажиры. Нижние палубы содержали грузовые камеры, обеденные залы, каюты третьего класса и команды, машинное отделение, откуда торчали две гигантские дымовые трубы, изогнутые напоминающие дьявольские рога. Весь каркас корабля был деревянным, на Баджипуре было мало металла, а камень был нежелательным для использования на воде и плотники изощрялись чуть ли не на каждом квадратном футе поверхности, украшая ее резьбой, панелями, выступами и тому подобным. В ожидании отплытия Валентин, Карабела и Делиамбер обошли палубы и встретили граждан множества областей и всех раз Маджипура, пограничных жителей с гор за Кентором, гейрогов в пышных нарядах, жителей влажных южных стран в прохладной белой одежде, путешественников в роскошных красных и зеленых одеждах, Типичных, по словам Карабеллы, для западного алханрола и многих других. Вездесущие лимины продавали неизменные сосиски. Навязчивые хьорты в судовой униформе важно рассказывали вокруг, давая информацию и советы тем, кто просил и кто не просил. Семья Сусухирисов бросалась в глаза прозрачной зеленой одеждой, двуголовыми телами и надменными манерами. Они проплывали сквозь толпу, как посланцы мира сна и все автоматически расступались перед ними. И была на палубе маленькая группа метаморфов. Первым их заметил Делиамбер. Маленький врон щелкнул клювом и коснулся руки Валентина. «Видишь их? Будем надеяться, что слит не видит». «Которые?» – спросил Валентин. «Упорочни стоят отдельно, они в своей естественной форме». Валентин вгляделся. Их было пятеро. Видимо, мужчина, женщина и трое младших. Стройные, угловатые, длинноногие существа. Взрослые были выше Валентина и выглядели хрупкими и непрочными, зеленовато-желтой кожей. Лица их были близки к человеческим по конструкции, но скуловые кости острые, как лезвие, губы почти отсутствовали. Нос уменьшен до бугорка, а косо поставленные глаза, длинные и узкие, не имели зрачков. Валентин не мог решить, как держат себя метаморфы, надменно или скромно. Но было ясно, что они рассматривают себя на враждебной территории на этом корабле. Эти аборигены древней расы – потомки тех, кто владел Маджипуром до приезда первых рожденных на Земле переселенцев 14 тысяч лет назад. Он не мог отвести от них глаз. «А каким образом происходит изменение формы?» – спросил он. «Кости у них не соединяются, как у большинства других рас», – ответил Делиамбер. «Под мускульным давлением они сдвигаются и образуют новый рисунок. Кроме того, в их коже есть имитирующие клетки, позволяющие изменять цвет и текстуру. Есть и другие приспособления. Взрослый метаморф может измениться почти мгновенно. А зачем им это? Кто знает, вполне возможно, что и метаморфы спрашивают, зачем в этом мире расы, не умеющие менять форму. Вероятно, это имеет для них какую-то ценность. Очень малую, кисло заметила Карабелла. Если при таких силах у них отняли планету. Изменить форму недостаточно для защиты, ответил Дилиамбер. Когда люди путешествуют со звезды на звезду, чтобы украсть их дом. Метаморфы околдовали Валентина, они представлялись ему артефактами далекой истории, археологическими реликтами, выжившими с тех времен, когда здесь не было ни людей, ни скандаров, ни вруонов. И только один этот хрупкий зеленый народ бродил по колоссальной планете. До того, как пришли поселенцы, по существу завоеватели. Как давно это было, ему очень хотелось увидеть, как они трансформируются, скажем, в скандара или лимена, но они по-прежнему оставались такими, какими были. Из толпы внезапно появился возбужденный шаномир схватил Валентина и выпалил. «Ты знаешь, кто с нами на борту?» Я слышал разговор грузчиков, целая семья изменяющих. «Потише!» – остановил его Валентин. «Вот они!» Мальчик взглянул и вздрогнул. «Они чешуйчатые. Где слив?» «На мостике с залзаном Коволом. Они добиваются разрешения на представление вечером. Если он увидит их, рано или поздно он с ними встретится», – прошептал Валентин и обратился к Дилиамберу. Для них необычно появляться вне резервации. Они живут повсюду, но всегда в небольшом количестве и очень редко в собственной форме. В Пидруде их говорят 11, в Фалкинкипе 6, в Долорне 9. В другой форме? Да, в виде гейрогов, хьортов или людей, где как лучше. Метаморфы решили покинуть палубу. Они шли с большим достоинством, но в противоположность с Усухирисом, без всякой надменности. Наоборот, они как бы желали стать невидимыми. Они живут на своей территории по своему желанию или по принуждению, спросил Валентин. И то и другое, я думаю. Когда лорд Стеамот закончил завоевание, он вынудил их полностью уйти из Алханрола. Но Земрол был тогда слабо заселен, в основном на побережье, и их пустили вглубь страны. Они выбрали территорию между Земролом и Южными горами, где подступы можно легко контролировать, и поселились там. А теперь уже стало традицией, что метаморфы живут только на этой территории если не считать тех немногих, что живут в других городах. Но я не знаю, имеют ли эти традиции силу закону. Да они наверняка и не обращают внимания на указы из лабиринта или горного замка. Если имперский закон так мало для них значит, то мы, может быть, рискуем, направляясь в Иллире-воин. засмеялся. Дни, когда метаморфы нападали на пришельцев, только из желания мести, давно прошли, как меня уверяли. Это скучный и угрюмый народ но они не станут вредить нам, и мы, скорее всего, уйдем из этой страны невредимыми и нагруженными монетой, которую так любит Залзан Кавол. А вот он сам. Появился самодовольно выглядевший Залзан Кавол со слитом. Мы договорились о представлении, а заявил он. 50 крон за час работы, сразу после обеда. Ну, мы покажем им наши простейшие трюки. Чего нам лезть из кожи, пока мы не вылири в воине? Нет, возразил Валентин, мы должны показать самое лучшее. Он твердо взглянул на Слита. «На борту этого судна есть группа метаморфов. Они могут рассказать Валеривойне кое-что о нашем высоком мастерстве». «Разумное возражение», — согласился Залзан Волк. Слит был испуган и подавлен. Ноздри его дрожали, губы сжались. Он делал рукой священные знаки. Валентин повернулся к нему и сказал, понизив голос. «Начинается процесс излечения. Жонглируй для них вечером, как для придворных понтификса. Они нам враги», — хрипло сказал Слит. Эти нет, они не из твоего сна, те нанесли тебе весь ущерб, какой могли, и это было давно. Мне тяжко быть с ними на одном корабле. Ничего не поделаешь, сказал Валентин, и их только пятеро. Малая доза, хорошая практика для встречи, которая ждет нас в Илиревойне. Илиревойн. нам не избежать его, ты обещал мне, слип. Тот некоторое время молча смотрел на Валентина. Да, милорд, прошептал он. Они разыскали спокойное место под палубой и поработали с дубинками. Сначала их роли странно переменились, потому что Валентин жонглировал безупречно, а Слит не умело, как новичок. То и дело ронял дубинки и несколько раз ушиб пальцы. Но через несколько минут его тренировка взяла верх, дубинки замелькали в воздухе. Слит обменивался ими с Валентином таким сложным рисунком, что Валентин задохнулся и в конце концов попросил Слита остановиться и вернуться к более удобным каскадам. В этот вечер на палубе было дано представление, первое после импровизированного выступления перед лесными братьями. Залзан Кавол задал программу, которую они еще никогда не выполняли перед публикой. Жонглеры разделились на три группы по трое. Слит, Карабелла и Валентин. Залзан Кавол, Килкар и Гейборн Керн. Хейрод Кавол, Раворн и Ирфон Кавол. И начали одновременно тройной обмен в одном и том же ритме. Одна группа скандаров жонглировала ножами, другая – горящими факелами, а люди – серебряными дубинками. Это было одно из самых трудных тестов на ловкость, какое до сих пор выполнял Валентин. Симметрия работы требовала совершенства. Уронить одно орудие из девяти значило разрушить весь эффект. Валентин был слабым звеном, но тем не менее от него зависел весь успех выступления. Но он не уронил ни одной дубинки, и когда жонглеры закончили каскадом высоких бросков и небрежных захватов, Прозвучали бурные аплодисменты. Кланяясь, Валентин заметил, что семья метаморфов сидела почти в первых рядах. Он искоса взглянул на Слита, который кланялся и кланялся. Сойдя с подмостка, Слит сказал, «Я увидел их, когда мы начали, и тут же забыл о них. Понимаешь, забыл Валентин». Он засмеялся. «Они ничуть не похожи на те создания, что я видел во сне».